Глава двадцать вторая. «Можете подниматься!» Лекарь отошел от кровати и расположился в одном из кресел. Я встала, тщательно поправила примявшееся платье и сообщила старичку. «У меня нет магии!» «Вы ошибаетесь!» Как-то по-отечески улыбнулся он. «Магия в вас точно есть! Причем такая, какую я не встречал уже несколько сотен лет!» «Хорошо, что я успела приблизиться к своему креслу, а то точно упала бы!» Осторожно опустилась и заглянула в глаза собеседнику. Ладно, с магией потом разберёмся. Сейчас меня интересует более важный вопрос. Так какие плохие новости вы хотели мне сообщить? Сморщенное личико старичка приняло озадаченное выражение. "На вашей ауре есть большое тёмное пятно", с прискорбием сообщил мне он. Наверное, я должна была испугаться, но слабо представляла, что такое аура. И как на ней может быть какое-то пятно. Но феечка, что сидела на моём плече, испуганно ахнула, схватившись ладошками за щёчки. Доктор тоже смотрел на меня так, как будто уже собирался хоронить. Что это значит? спросила я. Опасно? пискнула феечка. Доктор согласно кивнул. Да, миледи, это значит, что на вас было совершено магическое покушение. Кто-то пытался воздействовать на вашу ауру. с целью разрушить её. И если не восстановить её, вы можете погибнуть. Я чуть не выругалась, так как совсем не подобает леди. Подождите, вы уверены? Кому я сдалась? Мысли запрыгали испуганными зайцами. Когда это произошло? Старичок развёл руками. Судя по размеру пятна, совсем недавно, иначе она убила бы в вас уже все эмоции. Супер! Думай, Эля, думай! Недавно у нас были гости. Я тут же сообщила об этом мужчине. Он задумался. Кто именно был на приёме, спросил мой собеседник. Арден сказал, что они соседи: Белобрыса и брат с сестрой Форис и ещё один дракон, кажется, Бернард. Ну, ещё Тиран и Вейон. Не думаю, что вампир и демон заинтересованы в том, чтобы вам навредить, озвучил и мои мысли по этому поводу лекарь. Вот Миранда с Винсентом. Он на миг запнулся, но тут же продолжил. Они могли, если бы не одно но. Я вся обратилась в слух. Они подчиняются короне и клятву верности нарушить не могут. Мы замолчали, каждый думал о своём. Ладно, кто это сделал, мы найдём потом. Что теперь со мной будет? тихо спросила я. Вы будете чувствовать упадок сил, постепенно теряя волю к жизни. Ваша магия начнёт угасать, так и не проснувшись до конца. Жизненная сила начнёт уходить, превращая вас в бездушную куклу. Вы будете ходить, дышать, есть, спать, но при этом уже никогда не будете собой. Ваша душа умрёт, оставив только оболочку. Я содрогнулась от представленной картины. Становиться живым зомби не хотелось, но сильнее было беспокойство за маленького дракончика, что жил внутри меня. А мой ребёнок. Ваш ребёнок останется невредим, успокоил меня лекарь, но от его тона по позвоночнику холодной змеёй пополз страх. Но вряд ли вы проживёте долго после рождения ребёнка. Тоже такой добрый совершил это. Я задумалась. Попав в этот мир, я мало кого видела: Ардан, Гильерма, моя горничная Найна, гости на приёме, парочка наёмников, что меня доставили сюда, феи и доктор Кстати. Скажите, пожалуйста, вспомнила я, а кто был тот мужчина в форме? Ну, там, в подвале, когда я пришла к дракону. Охранник, военный? Доктор посмотрел на меня растерянно и пожал плечами. Он был в свите Ландора Фауриза, ответил он. Значит, вряд ли у него были счёты именно со мной. Тогда следующий вопрос. Скажите, а могло произойти вторжение в мою ауру примерно неделю назад? спросила, а сама замерла, затаив дыхание. Предположить, что собственная мать могла совершить нечто подобное, было страшно, но всё же. Старичок задумался. Я ловила малейшее изменение в выражении его лица. Наконец, он кивнул. Возможно. Но не успела я понять, как именно реагировать на эту информацию. Лекер меня снова удивил. Но тогда вы не смогли бы стать Дорнхана его величества, вы ведь подписали договор Подписала. Не стала лукавить я. Старичок покивал своим мыслям, выдохнула облегчённо. Ритуал невозможно было бы совершить, если бы ваша аура была повреждена, сказал он. Но это и хорошо. Сейчас вы связаны с его величием. Его сила замедлит процесс. Значит, у нас есть время. Но тогда выходит, озвучила свои мысли, кто-то хочет причинить мне вред. Сейчас самое главное избавить вас от этого влияния. Лекарь встал со своего места. Я поднялась следом. С надеждой спросила: "Вы можете помочь мне?" "Да, я постараюсь", кивнул он. "Хорошо, что мы обнаружили это воздействие сейчас, пока ещё не поздно. От этого его, пока ещё не поздно", мороз пробежал по коже, но я поверила. "Мне нужно кое-что подготовить". сказал доктор и засеменил к выходу, оставив меня наедине с моими невесёлыми мыслями. Едва за доктором захлопнулась дверь, я посмотрела на мою маленькую подружку. Ты что-то знаешь? спросила у неё. Та только руками развела. Очень странно, стала я озвучивать то, о чём думала сейчас. Кто-то явно хотел смерти Ардона, к тому же совершили нападение и на меня, причём не просто нападение, Меня не пытались убить, во всяком случае пока. Ребёнку это бы не повредило. То есть нужен ребёнок, а от нас с Арданом кто-то хочет избавиться. Так? Я ошарашенно замолчала. Догадка была такой пугающей, но такой логичной. Кто-то претендует на владение этими землями и на трон. Больше всех, конечно, семейка Крауф. Но если подумать хорошо, то любой из гостей, кто был на том ужине – может стать новым монархом, а получить возможность к этому снять с земель проклятие? Кто откажется? Никто. У ничто же эти родители. После снятия проклятия и ребёнка можно убить. Найти бы этого гада, да в глазоньки бы ему посмотреть. Я не для того сбежала в другой мир, чтобы здесь кто-то мог причинить вред моему сыну. Выпрямила спину. Посмотрела на феечку, на дракончика на моей руке, который в очередной раз сменил позу на более воинственную, даже зубы оскалил, и сказала: "Не позволю навредить моему ребёнку. Магическую атаку не так легко спрятать", заговорила моя прелестная подружка. "Мы чувствуем её". Ничего удивительного, что наделённые магией феи ощущают магический фон и его колебания. Думаю, что Арден тоже сразу бы понял, что на меня пытаются напасть. Только если, заговорила я медленно, чтобы не упустить мысль, вокруг не будет достаточно магии, чтобы атака на меня стала незаметной. Например, трансформация в уивыры и дракона. А что? Идеальные условия. Испуганные феи прячутся, дракон меняет и постась, а в этот момент кто-то воздействует на мою ауру. На это надо не больше секунды. Как выстрел из пистолета. Достаточно достать меня и уйти порталом. Я сама оценила такой способ передвижения. Очень удобно, между прочим. Почему ты думаешь, что нападение было в нашей деревне? Обиделась Мальвина. Да потому, что замок не позволил бы злоумышленнику покинуть свои стены. Над головой согласно два раза моргнул свет. Вот видишь, улыбнулась я, довольная, что моё предположение оказалось верным. Но мне уже проснулся Шерлок Холмс вместе с доктором Ватсоном. Значит, это был кто-то, кто мог знать о том, куда Арден меня пригласил. Мальвина согласно кивнула, а потом добавила: "Тогда это кто-то из близких". "Проклятье, а ведь она права. Значит, мы никому не скажем, что знаем о нападении и будем делать вид, что всё идёт как задумано. Уберём эту пакость из моей ауры. но я продолжу притворяться умирающим лебедем. Фея пискнула. «Кто такой лебедь? Не нужно умирать из-за него». Она смотрела на меня своими большими глазами, а по щеке медленно катилась одинокая слезинка. Я улыбнулась ей. «Я не собираюсь умирать», – поспешила успокоить не в меру впечатлительную подругу. «Лебедь – это такая большая невероятной красоты птица. На них охотятся браконьеры. Глаза Мальвины стали ещё больше. Я расскажу тебе потом одну очень интересную и печальную историю об этих великолепных существах, пообещала я. Весь оставшийся день я больше не выходила из своей комнаты. Наина приносила мне еду. Ундина была взволнована и пыталась выяснить, всё ли со мной в порядке. Говорила, что я выгляжу усталой. Я заверила, что всё хорошо, просто переживания о прошлого дня вымотали. Почему-то никому не хотелось говорить о том, что знаю о магическом воздействии. Если в замке кто-то хотел причинить мне вред, то это может быть кто угодно, даже Наина. Хотя девушка мне очень нравилась, но бережёного Бог бережёт. К тому же оговорка, что я плохо себя чувствую, оградила меня от назойливых допросов Фариза. Дру Кардена покрутился ещё немного в замке и к ночи покинул его. Подозреваю, что он опасался пробуждения Маргуса. С одной стороны, под воздействием магического сна должны спать оба, и человек, и дракон, с другой, кто его знает. Гильерма пообещал дать мне знать, когда Арден придёт в себя. Лекарь заверил, что действие магического сна полностью восстановит его силы. Мне передали какое-то зелье выпить на ночь, пригрозив, что если я не приму отвар, то меня тоже усыпят магией. Я не стала спорить. Мне на самом деле требовались силы, чтобы избавиться от этого пятна на ауре. Но пока Арден не придёт в себя, даже и пытаться не стоит. Так сказал старичок-доктор. Поэтому я выпила эту гадость и покорно легла в кровать.